Глава седьмая. Я дружелюбно улыбалась этой милой девушке, а сама пыталась сообразить, как себя с нею вести. Итак, похоже, Анжелика знала, что Фрэнсис не страдает глухотой. И, скорее всего, они прекрасно ладили, делились секретами, возможно, у них были какие-то тайны, но я-то их не знала. Господи, как же сложно. Нужно быть очень осторожной в своих высказываниях. «Нет, граф не обидел меня. Он даже не собирался делать меня своей женой. У него есть дама сердца». Я насмешливо закатила глаза. «И слава богу! Ты так не считаешь? Правда?» Глаза Фрэнсис вспыхнули весельем. «Как же это хорошо! Значит, слухи о его романе с Мариелой Бингли имеют под собой почву. Ты ее уже видела?» «Именно так и есть. Конечно, видела. Они и не скрывают своих отношений». Я рассказала девушке все, что произошло за недолгое время моего пребывания в доме Сафолков. о, -о, -о, -о Фрэнсис увлекла меня к большой кровати, и мы упали на нее. Тогда старого графа будет, кому утешить, когда мы сбежим. Вот тут-то я и офигела. Получается, Анжелика с кузиной планировали побег? Нет, я не осуждала их, но мне нужно было узнать хотя бы какие-то подробности. И вообще, побег двух благородных леди достаточно смелый поступок. Где они собирались скрываться? На какие средства? — Милая Фрэнсис, давай еще раз обсудим нашу авантюру. Мы должны быть уверены в каждой мелочи, — тихо сказал я, повернувшись на бок. Наши взгляды встретились, и, схватив подушку, кузина положила ее нам на головы. — Не называй такое важное и нужное дело авантюрой, Анжи! Девушка улыбалась так задорно, что я тоже не удержалась от улыбки. Моя глухота, вот это настоящая авантюра. Господи, как же я благодарна тебе за подсказку! До сих пор вспоминаю тот день, когда продрогла до костей в экипаже твоего отца. Потом эта ужасная лихорадка, которая длилась целую неделю, жар без памятства. Ты все придумала правильно. Я оглохла после болезни и стала совершенно невыгодной партией для замужества. Моя матушка успокоилась и теперь даже не пытается найти мне мужа это такое счастье господи анжи как же я хочу читать сама зарабатывать себе на жизнь полковник написал мне что будет рад видеть нас у себя письмо от него пришло вчера вот же оно. фрэнсис принялась копашиться в кармане своей широкой юбки и через минуту сунула мне под нос пахнущий табаком конверт полковник не об влюбленного эдгара говорит кузина по крайней мере я слышала только о нем Распечатав конверт, я с интересом прочла письмо, написанное крупным размашистым почерком. Дорогая леди Фрэнсис Хогард, я еще в прошлом письме написал вам, что буду рад вашему приезду. Мне очень тяжело живется без моего любимого сына, который почил в муках по вине лорда Крофта. И если вы и леди Анжелика захотите скрыться в моем доме, я не стану возражать. Для женщины настоящее мучение быть зависимой от мужского расположения, от мужского настроения и желаний. Моя покойная супруга всегда была мне другом и партнером, а не джентльменским атрибутом, словно красивая одежда и украшения. Я старый человек, потерявший в этой жизни все, что имело для меня ценность. Бояться мне нечего. Вы со своей кузиной всегда можете поселиться в гостевом доме, находящемся на моих землях. Вряд ли кто-то узнает вас или начнет интересоваться вашим происхождением. Места здесь глухие, рядом лишь одна деревенька, поэтому я с удовольствием обеспечу вам безопасное убежище до того момента, как вы решите что-то поменять в своей жизни. С уважением, полковник Бенджамин Ридук. Как неожиданно. Зачем эти проблемы совершенно постороннему человеку? Скорее всего, полковник хочет отомстить за своего сына, хотя бы таким способом. Но друг ли он нам? Вот в чем вопрос. Ты знаешь, я немного боюсь. Раньше мне казалось, что мы поступаем правильно, а сейчас меня одолели сомнения. Закинула я удочку. Разве ты не боишься, Фрэнсис? Боюсь. Но еще больше я боюсь прожить свою жизнь впустую. Боюсь быть чьей-то тенью. Человеком без чувств, эмоций. Горячо заговорила кузина. Ее глаза наполнились слезами отчаяния. Мы же столько обсуждали с тобой наш побег, собрали средства. Нельзя останавливаться, нельзя. Прошу тебя, не лишай меня надежды. Я просто рассказала тебе о своих чувствах. Успокоила я ее. Ничего не поменялось. Хорошо. Кузина расслабленно перевернулась на спину. Это наш единственный шанс жить так, как хочется. Всё оставшееся время до обеда я раздумывала о том, что узнала. Мысль о побеге посетила меня еще вчера, когда мы сидели с Лероем на кухне. Но это были призрачные мечты, далекие планы, а не это вот все. А еще я никому не могла доверять. Слишком мало времени я провела в этом месте и с этими людьми. Они все имели какие-то тайны. На обеде мне, конечно, пришлось присутствовать. Я ведь играла роль молодой жены, которая отхватила невероятное счастье в виде престарелого графа с его богатством. Не предел ли мечтаний. Ни Мрелы бингли, ни ее сестры за столом не было. Хотя как раз это меня ничуть не удивляло. Они с таким напором взялись за все семейство Анжелики, что вряд ли позволят, чтобы что-то пошло не так. Еще один канал для Лероя. Разве нет, они обсуждали за вчерашним ужином. Но вот как к этому отнесется сам молодой человек? С его характером. Несмотря на их размолвку с отцом, Лерой присоединился к нам. Он вел себя вежливо, но немного отстраненно. Сын, тебе не кажется, что леди Фрэнсис очень идет розовый цвет? Граф взглянул на сына, и тот удивленно приподнял бровь. Платье. У нее очень красивое платье, ты не находишь? О, да. Молодой человек криво усмехнулся, посмотрев на кузину. Вы очаровательны, леди Хогарт. Несомненно, розовый ваш цвет. Фрэнсис сделала вид, что читает по губам, прищурив глаза. Потом она широко улыбнулась и кивнула ему, слегка склонив голову. Тетушка Элиза просто светилась от счастья. «Может, ты покажешь нашей гости тот самый куст Магнолии, который я привез из путешествия в позапрошлом году? Сходите после обеда в сад, дорогой». Граф Саффолк явно давил на своего отпрыска, и тот прекрасно чувствовал это. «Прошу прощения, но у меня есть неотложные дела в городе», — сказал Лерой, положив на тарелку нож и вилку параллельно друг другу ручками к себе. «Возможно, в другой раз». «Это не очень вежливо с твоей стороны», — процедил граф. Его брови сошлись на переносице. «Твои дела могли бы и подождать». «Ваше сиятельство, я думаю, у наших детей еще будет время, чтобы осмотреть сад», — наигранно-весело произнесла тетушка. «Мы ведь остаемся здесь на целую неделю». Я заметила, что глаза Лерой еще больше увеличились в размерах. Но если честно, я тоже была удивлена. На неделю? Граф предложил моим родственницам остаться в его доме на целую неделю. Что ж, хорошо, иди, недовольно произнес Сафолк. Лерой, на ужине твое присутствие обязательно. Да, отец, молодой человек поклонился нам. До встречи, Леди. После обеда тетушка повела Фрэнсис любоваться механическими скульптурами, которые коллекционировал мой супруг, а я быстренько ретировалась в свою комнату. Меня мучил один единственный вопрос. Каким образом граф собирался заставить сына жениться на Фрэнсис? Шантажом? Ну, судя по характеру Лероя, он вряд ли позволит манипулировать собой. Но, возможно, я ошибалась».